Николай Леонов, «Бросок кобры». Журнал смены Номера 10-11 за 1996 год. Пролог. До Дембеля оставалось 6 месяцев когда удача отвернулась от сержанта Вадима Данина по кличке Кобра. День начался красиво. Накануне бойцы то ли выменили, то ли украли барана, освежевали, среди ребят нашлись специалисты, мясо замариновали, и на завтрак сержант получил шашлык, какого в жизни не пробовал. Удалив голод, предусмотрительный данин завернул несколько постных кусков с собой. После завтрака лейтенант указал фронт работ. На середине шоссейки, если так можно было назвать, вьющуюся в горах дорогу, громозилась скала высотой с двухэтажный дом. Свалилась она в результате нашей же бомбардировки. Движение оказалось перекрыто потому преграду требовалось немедленно взорвать, а дорогу очистить. Кобра оглядел скалу. Дураку ясно, что душманы решат. Придут русские, начнут дорогу расчищать и пострелять их тут сам Аллах велел. Сделав столь неутешительный вывод, Кобра взглянул на лейтенанта охраны. Тот стоял в самом подходящем для снайпера месте, Смотрелся красиво. Данин нашел щель узкую глубокую как раз для одного человека, после чего осмотрел обломок, который следовало убрать. Начал соображать, как его взорвать и при этом не оставить на шоссе яму. Все равно ее потом придется заделывать. Работая, он старался не выходить на простреливаемую сверху дорогу, держался у основания горного хребта. Как известно, на войне стреляет всегда неожиданно. Раздался хлопок, лейтенант упал на колени, ткнулся лбом в камень. Кобра в два прыжка оказался в облюбованной ранней щели и налетел на бойца, который, обожравшись бараниной, устроил из укрытия сортир. Данин метнулся в сторону. Сверху поливали свинцом. соперы даже не успели схватить автомата, у сержанта оружия при себе вообще не было. Автомат остался рядом с мешком, а положенный ему пистолет «Кобра» принципиально не носил. Пистолет в бою не оружие, лишь опознавательный знак наиболее ценной мишень. Бойня продолжалась пару минут. Когда автоматы и пулеметы над головой замолчали, Кобра понял, что афганцы спускаются на дорогу за трофейным оружием из-за его, Вадима Данина, головой или яйцами. Это, как говорится, на любителя. Он стоял свежка на один. Засранец, оккупировавший облюбованную щель, лежал неподалеку, изрешеченный пулями, Видно, бросился за оружием. Кобра, все еще не придя в себя от шока, автоматически вынул пачку сигарет и закурил. На дорогу выбежали вооруженные люди, стреляли, добивали раненых, и не сразу увидели сержанта, стоявшего, прислонившись к скале, и курившего, словно ничего не происходит. Заметив его, афганцы оторопели. Кто-то выпустил автоматную очередь, умышленно целясь выше его головы. Осколки камня впились ему в лицо, он отер кровь и продолжал курить. Афганцы собирали оружие, обыскивали трупы. Высокий, широкоплечий горец торопил товарищей. Кобра обратил внимание на мужчину, стоявшего в стороне. Хотя он был одет, как и афганцы, но походил на европейца. Атлет, командовавший бойцами, вопросительно поглядывал на европейца, но тот упорно не замечал его взгляда и пристально смотрел на сержанта. Кобра чувствовал, незнакомец и решает его судьбу. Он смял в пальцах сигарету, бросил под ноги,